поучья, любовь. Я с тревогой наблюдал, как по воде пошла зыбь. Что-то поднималось на поверхность. Я вскочил на ноги, не зная, что делать: кричать или нет. А вот Генри не раздумывал. Он заорал и, что было сил, потопал к берегу. За спиной моих друзей из воды всплыло чудище из страшных снов, тёмное, шишкастое существо с уродливой головой. Оно поднялось на поверхность прямо под Френки, и наш друг оказался у чудовища на панцире. Я на ватных ногах отступал от берега, а Френки, взвизгнув, спрыгнул в воду и поплыл, что есть мочи, удирая от монстра. "Что это?" запинаясь, пробормотал Генри. "Я каймановая черепаха", прогремело у нас в головах. "И это, чёрт побери, мой частный пруд. Так что вам лучше держаться от него подальше, понятно?" "Да, конечно", пролепетал Генри. "Извините." "Да, всё понятно, не вопрос", быстро добавил я. Фрэнки от ужаса снова превратился в человека и теперь стоял на берегу совершенно голый и таращился на воду. Наверное, все не мог осознать, что только что плавал рядом с этим чудовищем. «Кто-то идет! Одевайся, быстрее!» — прошипел я ему, услышав приближающиеся голоса. Судя по всему, девчонки. Фрэнки лихорадочно огляделся, чтобы надеть, но вся его одежда была у монстра в пруду. Футболка плавала прямо по центру, а брюки еще дальше. Он был близок к панике. «Да помогите же мне!» «Залей вас, водопад! Спасите! Скорее!» «Я в воду за твоими штанами не полезу, извини!» — покачал головой я. Голоса были уже совсем близко. Сохраняя присутствие духа, Фрэнки сорвал большой лист с дерева и прикрыл среднюю часть тела. Девочки завернули за угол, увидели нас и захихикали. Эстелла вместе с маленькой зеленой птичкой перевела взгляд с нас на пруд, и ее широкий рот растянулся в сияющие улыбки. «А-а-а!» Вы познакомились с сеньором Кортанте, директором нашей школы. У Генри от изумления отвалилась челюсть. Этот директор вашей школы? Вот именно. А теперь марш отсюда. Данёсся из пруда ворчливый голос, и тёмно-коричневая черепаха снова беззвучно погрузилась в воду. После пережитого ужаса нам срочно следовало подкрепиться. Вместе с Брендоном мы нашли главное здание, где располагалась столовая. на открытой со всех сторон террасе с крышей, покрытой пальмовыми листьями. Какой кошмар! Фрэнк всё ещё не мог прийти в себя. Там ведь были симпатичные девчонки, и они застали меня в таком виде. Да не переживай, сказал я. Теперь симпатичные девочки наверняка запомнят, как тебя зовут. Чуткостью у тебя, конечно, кот наплакал, попенял меня Брендон. Не знал, что выдры такие чувствительные, ответил я. Помнишь, как он тогда в машине, когда нас преследовали, на ка... «Фу! Да, ты рассказывал!» — скривился Брэндон. В столовой было уже полно школьников в форме, они накладывали на тарелки вкусно пахнущую еду со шведского стола. Млу, которая, как всегда, выглядела прекрасно, как раз наполняла тарелку кусочками ананаса и дыни. Тикаани положила себе пару шашлычков из свинины, а Брэндон угостился тремя половниками риса с черной фасолью. К сожалению, тикая не села за другой стол. Я незаметно посмотрел ей вслед. Мне непременно нужно с ней поговорить. Взглянув на ужин, я слегка оторопел. Это был самый странный шведский стол, который мне когда-либо доводилось видеть. На краю стола я, к своему изумлению, заметил чашу с чем-то напоминающим щебенку. «Постойте-ка, это и есть щебенка!» «Кто у вас питается камнями?» спросил я у Альфреда, который целенаправленно рулил к огромной миске с картофелем фри. "А, в моём классе учится короткоклювая голубка", промямлил он, глядя на меня сквозь толстые стёкла очков. "Ей и камешки необходимы, чтобы размалывать пищу в желудке. Лучше уж она здесь щебень получит, чем собирает по обочинам". "Понятно". Без особого восторга Альфред взял пару картофельных долек, и тут вдруг его лицо оприсияло. Он что-то увидел на другом конце стола. "Угощайся". Щедро предложил он мне широким жестом. Однако я ничего не увидел во всяком случае сначала. Но потом я разглядел муравьиную тропу. Крошечные обитатели леса тоже обнаружили угощение и теперь дружно маршировали лакомцы. Я криво улыбнулся. Э, спасибо, не нужно. Отлично, мне больше достанется. Приятного аппетита, сказал Альфреда. Его нос превратился в длинную трубку. И он тут же с удовольствием засосал пару дюжин муравьёв. Так он муравьет. Хорошо, что Эмбер, наша оборотень муравьих и не поехала с нами в Коста-Рику. Она бы тут со страху умерла. Я сел за стол, где уже устроились Холли, Брендон и ещё парочка местных учеников. Поздоровался и принялся оплетать ужин. Я тоже хочу есть, даньёся жалосливый голосок из кармана моей рубашки. Я снова забыл про хуаниту. Кажется, это входит в привычку. К счастью, на террассе летали мухи. Удостоверившись, что это не обротни, я молниеносным движением поймал одну. Пожалуйста, приятного аппетита. Хуанита выползла из моего кармана и, устроившись на столе, принялась за ужин. И в одиночестве она не осталась. Сначала на поверхности стола появилась одна чёрная волосатая паучья лапка, затем к ней добавились ещё семь таких же. Рядом с Хуанитой возвышался мощный самец паука птицееда. Игнасёт, ты же знаешь, есть полагаются в человеческом обличье, прогрохотала Эстелла, девочка Ревон. А у людей не бывает по всему телу чёрных волос. Ещё как бывает. Видела одного такого чувака в бассейне, вступила в разговор Холли. Полно волос, особенно на груди. Может, это был оборотень-горилла? моя подружка недоумённо пожала плечами. Но Игнасио ни на кого не обращал внимания. Он смотрел лишь на крошку по ушиху. «Кто эта прекрасная незнакомка?» — спросил он, и Хуанита смущенно прошептала свое имя. «Пойдем, малышка, я покажу тебе свою берлогу и запасы мух», — предложил Игнасио. «И если тебя кто обидит, он имеет дело со мной. Любой меньше мыши — не вопрос». «Отлично!» — обрадовалась Хуанита, и они скрепили договор восьмикратным лапкопожатием. Я невольно улыбнулся, и улыбка моя стала еще шире, когда я заметил, что Брэндон — не спускает глаз с девочки с серебристыми волосами, сидящей за соседним столом. Неужели влюбился? Но улыбка тут же сошла с моего лица. Со своего места поднялся мужчина с коротко стриженными волосами и отвратительным морщинистым лицом. Мне тут же невольно вспомнилось любимое слово моего брата Марлона «мурло». Все тут же притихли. Я понял, что снова вижу синьора Картанте, директора школы. Больше всего мне сейчас хотелось спрятаться под стол. К счастью, он, похоже, не собирался рассказывать всем, как мы вторглись в его владения, а просто поприветствовал гостей. Добро пожаловать, ученики школы Кристалл. Завтра мы сначала проведём с вами инструктаж, как вести себя в джунглях, а потом вы отправитесь на занятия. Пожалуйста, до инструктажа не ходите в лес, особенно ночью. В тропиках новичков подстерегают большие опасности. А пока я желаю вам отличного вечера и приятного аппетита. «Я так и знала», — мрачно сказала Холли, и снова принялась нудить что-то про гигантских змей и ягуаров. Ну, хоть ума хватило про гигантских пауков промолчать, и то хорошо. Вокруг нас порхали учительницы, с которыми мы уже познакомились. Та, что в пестрой одежде, и вторая, с большими кроткими глазами. Они хотели убедиться, что у нас и правда всё в порядке, что еда нам нравится и нам больше ничего не требуется. Улыбающиеся ученики передавали подносы с десертом, от которого сильно пахло мёдом. К сожалению, после речи директора аппетит у меня пропал. Если нам ночью нельзя в джунгли, то как же мы тогда встретимся с Тикаани? Видимо, всё-таки придётся рискнуть.